Там, где сбываются мечты. Я давно не питаю никаких иллюзий по поводу жизни в Турции и Стамбуле. Даже когда я только собиралась переезжать, я уже знала достаточно много и о плюсах, и о минусах жизни здесь. Есть какие-то вещи, к которым я не смогу привыкнуть, наверное, никогда. Записав эту аудиокнигу, я еще раз вспомнила и соприкоснулась с моментами, которые иногда вызывают у меня дискомфорт и непонимание, но тем не менее не мешают обожать эту страну и любить всем сердцем лучший город на земле – Стамбул. «Этот мир тем и хорош, что все мы разные, и в Стамбуле совершенно разные люди и культуры живут бок о бок с друг другом, не нарушая личные границы и прекрасно взаимодействуя». Мне нравится видеть в одной очереди в магазине одну девушку в деловом костюме, другую в хиджабе, а третью в пижаме. Да-да, выйти в магазин в наряде по типу пижамы в Стамбуле для многих – обычное дело. Более того, в подобных костюмах некоторые жители мегаполиса могут отправиться в кафе, прихватив под мышку собачку. Именно такие места, где каждый одевается и ведет себя свободно, подкупают больше всего. Это был сложный путь, но спустя 10 лет жизни я понимаю, что пройден он был не зря. Набив множество шишек, я наконец-то живу жизнью, о которой мечтала. Ладно, ладно, о многом 10 лет назад я даже и мечтать не могла, несмотря на всю смелость в этом вопросе. Но красавчик Стамбул умеет одаривать тех, кто всем сердцем любит его, умеет устраивать случайные встречи с нужными людьми в нужный момент». А я люблю каждый его контраст, каждый изъян, во всех минусах ищу только плюсы. Я пережила здесь протесты, попытку переворота, несколько землетрясений, но ни разу даже в самые трудные и страшные дни не помышляла о возвращении обратно. Решение бросить всё и уехать за мечтой было самым главным и лучшим в моей жизни. В этом городе я полюбила осень и зиму, и даже холодные дождливые дни». В разную погоду Стамбул раскрывается по-разному, неизменно только одно – он всегда великолепен и готов преподнести сюрпризы. Человек, не склонный к изучению языков и проживший 25 лет без выражения лишних эмоций, я с удовольствием говорю, живу и уже даже иногда думаю на турецком. Постоянно, как и турки, использую машааллах и «иншаллах». Спустя 10 лет жизни я даже научилась звонко цокать и выгибать брови в случае отказа. Причем эти выражения и многие жесты вошли в мою жизнь в какой-то момент совершенно незаметно и стали такими привычными. За последние пару лет я была в огромном количестве регионов Турции, посещая различные исторические места, знакомясь с разными людьми и пробовала различные турецкие блюда. Но Турция спустя 10 лет жизни – И несколько лет активных путешествий не перестает удивлять меня своей красотой, богатой историей и разнообразием. За семь лет, что я не выезжала отсюда, я ни разу не испытала дискомфорта от отсутствия путешествия в другие страны, ведь здесь можно найти все. Но несмотря на всю любовь к этой стране, которая стала мне второй родиной, я прекрасно понимаю, что смогла бы жить только в одном ее городе – Стамбуле. Только этот огромный муравейник, живущий в бешеном ритме и постоянной смене декораций, никогда не наскучит. Только любовь к нему помогает мне переживать тоску по родным и друзьям, забывать о разностях менталитета и закрывать глаза на многие минусы. Я даже не ругаюсь на его пробки и частую смену погоды. Он мой источник нескончаемых открытий и вдохновения. Я точно знаю, что если вы делаете что-то с любовью, то обязательно добьетесь успеха, И будете счастливы. И если Турция манит вас лишь климатом, теплым морем и множеством фруктов, или вы хотите переехать сюда за лучшей долей и надеетесь, что жить и зарабатывать здесь гораздо проще, и не готовы терпеть трудности и полюбить минусы и контрасты этой страны и города, переезжать, во всяком случае, в Стамбул точно не стоит». Я видела ни одну историю ужасного разочарования, неприятия города и культуры и много чего еще, что заставляло людей возвращаться на родину. Видела и девушек, вышедших замуж и не желающих учить язык и принимать местную культуру. Они живут в своем небольшом мирке, не понимая, какие сокровища находятся вокруг них». Без сомнения, в Турции много плюсов, которые могут привлекать жителей северных стран. И жаркие регионы Турции, такие как Анталия, уже превратились в маленькую Россию. Тем более, что цены на квартиры там куда более доступны, чем в Стамбуле. Наши мигранты смогли привнести в Анталию свою культуру и особенности быта, создать свое общество и зачастую даже не соприкасались с местными контрастами. В Стамбул же стоит переезжать лишь в том случае, если вы любите этот город, постоянно скучаете по нему и готовы к трудностям, которые вас ждут на пути к достижению успеха. Хотя кому я это все говорю? Если вы слушаете эту аудиокнигу и дослушали ее до конца, вы уже наверняка влюблены в город на берегах Босфора и, скорее всего, готовитесь, если не к решительному шагу, переезду в Стамбул, то как минимум к очередной поездке. Мне же в этом романе с городом осталось лишь найти место для главы романа с мужчиной, с которым я буду готова разделить жизнь и обрести последнюю составляющую для полного счастья – семью, детей и собаку. Уверена, что и после обретения семьи в моем романе с городом будет еще не одна яркая история. А пока я заканчиваю еще одну главу, о которой так долго мечтала, записываю последние слова моей первой аудиокниги – А от всех печалей меня спасают Босфор и друзья. За 10 лет жизни Стамбул подарил мне очень много прекрасных людей. Люблю тебя бесконечно, мой Стамбул, и благодарю за каждый день, который мы провели вместе.